498. Август 8. В каждом новом воплощении человек получает новые тела или оболочки, состав которых находится в соответствии с сущностью их обладателя. Физическое, эфирное, астральное, тонкое и ментальное тела состоят из соответствующей сущности человека материи. Тело причинности привлекает материю именно нужного состава. Плотная карма настигает воплощенного с первых дней его жизни в новом теле, не оставляя тоже до конца. Свобода духа заключается в свободе выбора поступать или думать так или иначе в каждом отдельном случае. Если поступки могут быть иногда вынужденными обстоятельствами, то свобода мышления остается все же неотъемлемой. Эволюция Духа требует усовершенствования во всем и преодоления вредных и темных накоплений прошлого. С этим воплощается человек на земле, чтобы оставить ее, умножив положительные качества Духа, приобретя новые знания и опыт. Иначе бессмысленна жизнь, иначе не выйти из бесконечного колеса рождений и смертей.